И вспомогательный состав театра МГСПС, как раньше называли театром Москсовета. Кто-то из знакомых отца дал мне записку к артисту Оленину, который работал в этом театре. Пришел я к нему в глимуборную, он как раз готовился к спектаклю. Что я вам могу сказать, начал Оленин, прочитав записку, у нас через 20 дней действительно начнется набор во вспомогательный состав. Попробуйте. Но скажу откровенно, шансов у вас мало. «Плохо то, что вы никогда раньше не работали в театре, но вдруг вам повезет, будем надеяться». К сожалению, не повезло. После первого же прослушивания в вспомогательный состав театра меня не зачислили. До начала экзаменов в студию камерного театра оставался месяц, и тут я вспомнила записки Анатолия Фроса. «А что, думаю, может быть, пойти в студию?» «Все-таки реальное предложение». Позвонил Фросу. Он тепло со мной поговорил и обещал познакомить с Войновым. Мог ли я тогда предполагать, что через десять лет получу приглашение сниматься в одном из первых фильмов «Воинова» «Молодозелена», где буду играть одну из первых своих киноролей? В студии «Воинова» я читал прозу, стихи, басню, пел, играл на гитаре и даже танцевал. Экзамен продолжался более часа, и меня приняли. Вместе со мной просматривался у Воинова и Шура Скалыга, который в то время работал в театре «Теней» при Мосэстраде. Шуру зачислили кандидатом. Воинов собрал вокруг себя немало талантливых молодых людей. Многие потом стали профессиональными артистами и режиссерами. Время от времени студия давала спектакли, разъезжая по области. Главное, на чем держалась студия, — дисциплина. За первое опоздание давали выговор, за второе исключали из студии. «Занимаясь у Воиновой, я продолжал готовиться в театральную студию при Камерном театре. Последняя надежда получить специальное театральное образование. Во все вузы и студии Москвы, куда только мог успеть, я держал все лето экзамены. Только в училище МХАТа не рискнул подать заявление, хотя и помнил рассказ Сергея Образцова, когда он делился на вечере в ЦДРИ своими взглядами на искусство, жизнь. Он, например, говоря об актерском везении, вспомнил о том, как поступал в студию МХАТа. Председатель приемной комиссии Владимир Иванович Немирович Данченко иронически спросил его во время экзамена. «Молодой человек, а сколько вам годов?» Растерявшийся образцов выпалил «21 лет». «Приняли меня», — рассказывал Сергей Владимирович, — «как остроумного, находчивого, потому что вся комиссия засмеялась, а я ведь и не помышлял об этом. Актерское везение. У каждого артиста есть свой коэффициент актерского счастья». Мама продолжала работать на скорой помощи. Отец писал репризы, филетоны, чистушки, Я получал иждивенческую карточку. Студия Воинова не только не считалась местом работы или учебы, но даже справки о том, что я занят делом, не имела права выдать, не говоря уже об обеспечении меня продовольственной карточкой. Как же дальше? Может быть, поступить в педагогический институт? Поскольку среди моих родных были педагоги, я серьезно подумывал об этом. А может быть, пойти работать? Но куда? Ведь никакой гражданской специальности у меня нет. С таким настроением я отправился в рай отдел милиции, куда меня вызвали повесткой. Что же вы, товарищ Никулин, укоризненно выговаривал мне пожилой капитан, демобилизовались в мае, сейчас сентябрь, а вы до сих пор нигде не работаете, получаете жилищную карточку. Чем вы занимаетесь? Да вот поступал учиться, не вышло, не принимают меня нигде, сейчас снова пробую «Как так не принимают?» «Вот так и не принимают», — ответил я с огорчением. «А чего думать? Идите к нам учиться?» «У вас среднее образование, вы член партии, фронтовик. Нам такие люди нужны», — предложил капитан, которому я, видимо, понравился. «У нас хорошо. Будете получать карточку, выдадут вам форму. Если нужно, у вас же одна комната на троих. Жильем поможем. У нас в милиции много интересной работы, подумайте, а?» Вышел на улицу, и у меня промелькнула мысль, а что, если верно, пойди в милицию? С чего начинаются клоуны? Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь. Станислав Ежелец Вечерка помогла. Обычно мы с отцом покупали газету «Вечерняя Москва» в киоске на Елоховской площади. Где-то в середине сентября 1946 года мы купили газету и на четвертой странице прочли объявление о наборе в студию «Клоунады» при Московском ордене Ленина государственном цирке на Цветном бульваре. Возникла идея. А что, если попробовать? На семейном совете долго обсуждали, стоит или не стоит поступать в студию.